Синдром Сороки. Читает автор Сона Ленд, психолог, маркетолог, автор курса по личностному развитию Перепрошивка мышления и курса по продажам Перепрошивка продаж. Маша уже замужем, Саша недавно купила квартиру в центре Москвы, а Катя с парнем улетает на Мальдивы. А я что? Почему я без мужа, без квартиры и без райского острова? Мне тоже это нужно. Если вы неустанно сравниваете свою жизнь с чужими, если каждый раз после покупки подругой новой модели телефона чувствуете, что и вам нужно бежать покупать ее, если после путешествия знакомых Бруней вы тоже начинаете искать туры туда, то у меня для вас неприятные новости. Скорее всего, у вас синдром Сороки. Синдром Сороки – это психологическое состояние, которое включает в себя следующие симптомы. Первое. Постоянное ощущение, что другие живут лучшей жизнью, а вы регулярно что-то упускаете и нужно быстро все менять. Второе. Вы часто переключаетесь с одной задачи или идеи на другую, потому что вам кажется, что именно новая идея выстрелит и принесет вам успех. Третье. Вашу деятельность можно описать выражением Начали за здравие, закончили за упокой. Почему синдром именно Сороки? Да потому что сорока – это птица, которая гонится за чем-то сверкающим, чем-то, что в итоге оказывается просто безделушкой. Но в момент, когда сорока за ней бежит, эта безделушка кажется ей самой важной на свете вещью. И она готова на чудеса хитрости и ловкости, чтобы эту вещь заполучить. Соответственно, человек с синдромом сороки регулярно находится в погоне за навязчивыми и ложными идеями, потому что они выглядят крайне привлекательно и социально одобряемо. Разберем на примере. Анна – копирайтер на удаленке. Работает на фрилансе уже третий год и все это время испытывает перманентное ощущение, что она недостаточно успешна, продуктивна и умна, да и зарабатывает какие-то смешные деньги. Она пришла ко мне на консультацию после того, как отметила свое 30-летие. Анне казалось, что к этому времени она должна была реализоваться и стать финансово независимой. Но девушка не чувствовала ни того, ни другого. И от этого сильно мучилась. В процессе совместной работы мы обнаружили несколько негативных убеждений, из-за которых Анна постоянно чувствовала себя недостаточной и ощущала, что чужая жизнь сильно лучше, изобильнее, счастливее ее. Что чужие успехи – это настоящие успехи, а ее достижения ничего не стоят. Анна полагала, что при получении определенных материальных результатов состояние счастья наступает автоматически. Ей казалось, что если она купит себе квартиру в престижном районе, то будет чувствовать себя успешной и реализованной. Если начнет много зарабатывать, то ощущение самодостаточности не покинет ее. На этом фоне девушка абсолютно обесценила те достижения, которые имелись у нее на сегодняшний день. Они были слишком маленькими по сравнению с той картинкой, которую она постоянно наблюдала в социальных сетях. Увы, счастье не выдается бонусом после покупки квартиры и получения прибыли от акций. То, от чего страдала Анна – обесценивание. Это определенный шаблон мышления, над которым нужно прицельно и отдельно работать. И он не пропадает вместе с реализацией очередной цели. На одной из консультаций Анна внезапно вспомнила, что когда-то работала на нелюбимой работе в офисе. Девушка вставала в 7 утра и тратила на дорогу по 2 часа в день. Она мечтала о том, что когда-нибудь будет работать в комфортных домашних условиях на удаленке. Рассказывая это, Анна внезапно поняла, что то, как она живет последние три года, когда-то было ее огромной, несбыточной мечтой только она не придала значения своему достижению. Обесценивание по своей сути – это глубинное желание почувствовать любовь и похвалу. К сожалению, многие дети, которых часто критиковали в детстве, вырастают во взрослых, которые абсолютно не умеют себя хвалить. Эти взрослые отчаянно хотят любви и ищут ее источник вовне. Именно поэтому им кажется, что достижение социально одобряемых целей – квартира побольше, машина помоднее, отпуск подороже, дадут им наконец-таки почувствовать ту самую искомую любовь и похвалу. Но источник любви должен быть внутренним. И когда этот источник находится, то человек с удивлением замечает, что с ним все хорошо, что у него на самом деле достаточно выполненных целей и что он вполне успешен и продуктивен. Именно это и произошло с Анной. Она научилась хвалить и благодарить себя, и за этим увидела, как много у нее достижений. Еще один пример. Влад вырос в небольшом северном городке. Всю сознательную жизнь парень пытался, как он выразился, подняться в люди. Семья была простая, денег не хватало. Поэтому с подросткового возраста Влад горел желанием открыть бизнес и начать зарабатывать по-настоящему большие деньги. Ко мне на консультацию он пришел после того, как его седьмой по счету бизнес прогорел. Идея бракованная попалась. Владу казалось, что его преследует череда невезений, что обстоятельства постоянно складываются не в его пользу и не понимал, как это изменить. В психологии есть правило. Негативный исход однажды – это случайность. Череда неудач – закономерность. Иными словами – Существует нарушение психических процессов, которые происходят с человеком и которые он не замечает. В процессе работы с Владом мы увидели один повторяющийся сценарий. Влад зажигался какой-то идеей бизнеса, начинал ее активно развивать, вкладывал все свое время и кучу энергии в нее. Когда стартап не приносил мгновенного результата, его энтузиазм начал стихать. Под аккомпанемент разочарования парню внезапно приходила другая идея, за развитие которой он тут же брался. Я думал, что та старая идея была ерундой, а вот снова и точно все получится, и я заработаю деньги. Этот цикл повторился у Влада аж семь раз, и проблема была не в бизнес-идеях, а в шаблоне поведения. Когда он загорался идеей бизнеса, он видел в ней только позитивные стороны и возможности, но совсем не замечал рисков и сложностей. Подобное поведение называется идеализацией. Когда мы что-то или кого-то идеализируем, то видим в чем-то или ком-то исключительно хорошее, приятное, нужное и полезное. Проблема в том, что за этапом идеализации всегда следует разочарование. Энтузиазм падает, и мы тут же начинаем видеть все минусы того, что воспевали. И неважно, что именно это будет. Модель стартапа, новый партнер – или купленная на распродаже сумочка. Именно это и происходило с Владом. Он, как сорока, собирал разные идеи бизнеса, не анализируя их, не размышляя о том, насколько на самом деле ему нужна эта блестящая вещь. В процессе работы с Владом я научила его рефлексировать, когда он начинает идеализировать очередную блестящую бизнес-идею, которая уж точно выстрелит. Я давала ему задачу записывать 10 причин, почему получится, и 10 причин, почему может не получиться, а также 10 сложностей, которые потенциально могут встать на его пути. Это стало шоком для Влада. Он понял, что в случае с каждой неудавшейся в прошлом идеей он сдавался и переходил к новой именно в тот момент, когда его идеализированные ожидания не совпадали с реальностью в которой в каждой идее есть как позитивные факторы, так и риски. А ему очень хотелось верить в то, что существует идеальная идея, которую нужно только найти. И тогда сразу все пойдет как по маслу. И это быстро, а главное, без рисков и жертв с его стороны. Сможет изменить его жизнь и решить его финансовые проблемы. После этого Влад вернулся к одной из семи бизнес-идей, докрутил ее уже без завышенных ожиданий и идеализации, и у него понемногу стало получаться выходить в плюс. Подведем итог. Синдром Сороки хорошо описывает фраза «У соседа трава зеленее». Такое состояние заставляет человека идеализировать чужое и недооценивать свое. Он, как Сорока, постоянно подбирает ненужное, думая, что за этим скрывается путь к счастью. Но, увы, В результате человек проживает чужую жизнь, реализует чужие потребности и мечты. Рекомендации тем, кто постоянно отвлекается на блестящее и ненужное. Первое. Как только видите что-то блестящее и красивое, обязательно выпишите себе цену этого блеска. Настоящее золото красиво блестит, но минусом является его высокая стоимость. Бижутерия тоже красиво блестит и недорогая, но может быстро износиться и потерять свой эстетический вид. Второе. Сороки видят соседскую траву зеленее, потому что, собственно, им кажется блеклой. Но что, если присмотреться повнимательнее к собственной траве? Может быть, в ней растут полезные растения? Может быть, в ней нет сорняков? Если продолжать аналогию, то человеку, который страдает синдромом сороки, Очень важно научиться присваивать те позитивные аспекты, которые определенно есть в его жизни. Но он, к сожалению, не видит этого, поскольку слишком увлечен процессом разглядывания чужих. Поэтому как насчет того, чтобы разглядеть красивые и блестящие в своей жизни?